Глава двадцать 21. Следующим утром, в семь часов, я уже ехал на север по портсмурской дороге, удалившись на целую милю от Хойландского приорства. Я снова взял нечто. Конь бодро трусил вперед, явно радуясь предстоящему длинному путешествию. Погода выдалась отличной. В еще прохладном воздухе пахло расистой травой. Но рассудив, что потом наверняка станет жарко, я предусмотрительно надел дублет из тонкой шерсти, радуясь возможности обойтись без мантии. По пути я размышлял над разговором с Хью, случившимся непосредственно перед моим отъездом. Я попросил дворецкого разбудить меня в шесть. Утром меня поднял с кровати стук в дверь. Фальстоу заглянул в мою комнату. "Собрал вам кое-что на завтрак, сэр", проговорил он и добавил: Насколько я понимаю, вы уезжаете в Сасекс и вернетесь только завтра днем, Так? Да. Там у меня есть дело, касающееся другого клиента. Благодарю вас. Хоббие тоже заранее предупредил об отлучке, не вдаваясь в подробности, так как не намеревался упоминать имя Эллен при этих людях. Я поднялся и оделся. После чего взял со столика возле кровати крестик покойной Эммы и принадлежавший Хью, экземпляр таксофилса, осторожно выйдя в коридор, я направился к комнате Кертиса и постучал после недолгих колебаний. Я пытался поговорить с молодым человеком накануне вечером, но или его не было в комнате, или же он не захотел открыть дверь. А сейчас мне, если повезет, предоставлялась редкая возможность пообщаться с Хью без помех. На сей раз он открыл дверь уже в рубашке и дублете. Простите, что я беспокою вас в столь ранний час, начал я. Но сейчас я уезжаю в Сасекс и хочу вернуть вашу книгу. Немного помедлив, юноша впустил меня в комнату, как того требовали правила приличия. Я осмотрелся. Кровать, сундук и стол. Стены покрывала драпировка с зелеными и белыми полосами, цветами Тюдоров. На полке над столом я к собственному удивлению увидел целое собрание книг, не менее двух дюжин. В комнате сильно пахло воском, и лук хью со снятой этицевой стоял прислоненным к углу кровати. Возле него лежали коробочка с воском и тряпочка. Полируя свой лук, улыбнулся юноша. Миссис Абигейл предпочитает, чтобы я занимался этим делом вне дома, но кто узнает об этом в такой час? Действительно, Сейчас очень рано. Я люблю вставать раньше других, чтобы получить возможность побыть в собственном обществе, пока все прочие не проснулись. Уловив нотку пренебрежения в голосе Хью, я пристально посмотрел на него. Покраснев, молодой человек прикрыл шею рукой. Он очень стесняется, оставленных оспой отмечен, подумал я. У вас много книг. Разрешите взгляну, попросил я. Сделайте одолжение. Там были латинская и греческая классика. Книга манер молодого джентльмена, поэма «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь, книга охоты, здоровое питание Бурди, а также утопия Сэра Томаса Мора. Вопреки обычаю, я не обнаружил в этой маленькой библиотеке никаких религиозных изданий за исключением Нового Завета. Отличное собрание, заметил я. У немногих ваших ровесников найдется столько книг. Некоторые принадлежали моему отцу, и мастер Хобби прихватил их для меня из Лондона. Однако мне не с кем поговорить о них после того, как уехал наш последний наставник. Я взял в руки книгу Охоты. Полагаю, что это классический труд, посвященный искусству охоты, именно так. Написан французом, но переведен герцогом Йорским, погибшим при Азенкуре. Когда девять тысяч английских лучников остановили громадное французское войско. С гордостью поведал мне Кертис, опускаясь на край постели. "Наверное, вы с нетерпением ждете охоту, которая должна состояться в поместье на следующей неделе", спросил я. "Очень жду. Это будет всего лишь третья моя охота в жизни. Мы не слишком много общаемся с соседями?" Насколько я понимаю, необходимо некоторое время для того, чтобы местные джентльмены признали новое в их краях семейство. Гости приедут сюда лишь в надежде хорошенько поохотиться, так во всяком случае говорит миссис Абигейл. Я подумал, что обоим юношам, их Ю и Дэвиду, наверняка скучно жить на отшибе, общаясь лишь друг с другом. А на последней охоте я завалил оленя, похвастался мой молодой собеседник Я слышал, что вы получили в качестве награды его кость, которую с тех пор носите на шее. Рука юноши непроизвольно коснулась шеи, а глаза его сузились. И кто же вам это сказал, мастер Эйвери? Так вы расспрашивали его обо мне? Хью. Единственной причиной, заставляющей меня вообще находиться здесь, является ваше благополучие. Взгляд непроницаемых глаз цвета морской волны обратился ко мне. Я уже говорил вам вчера, сэр, что не имею никаких жалоб или претензий. Перед моим отъездом из Лондона Бэс Кафхилл передала мне для вас некий предмет, который миссис Хобби когда-то отдала Майклу. Он принадлежал вашей сестре. Открыв ладонь, я показал лежащий на ней красивый крестик. В глазах Кертиса мгновенно вскипели слезы. Он отвернулся. "Майкл хранил его у себя?" спросил Хью разом охрипшим голосом. "Да, до самой смерти. Я положил крест рядом с ним на постель". Протянув руку, молодой человек взял его, после чего достал платок, вытер глаза и посмотрел на меня. "Так миссис Кафхилл помнит мою сестру?" "Да, и очень сожалеет о ее печальной участи". Парень помолчал какое-то мгновение, сжимая крестик в руке, а потом поинтересовался: "А каким сейчас стал Лондон? Я был там так давно, почти ничего не помню, кроме шума, криков людей на улицах и тишины нашего сада". И вновь я ощутил в этом юноше усталость, неподобающую его возрасту. "Если бы вас отправили в университет, вы смогли бы общаться со своими ровесниками, и обсуждать с ними книги с утра до вечера. Мастер Хобб должен обеспечить такую возможность, если у вас есть подобное желание, сказал я ему. Поглядев на меня, юноша напряженно улыбнулся, а затем процитировал: В учебе каждая часть тела является праздной, что поощряет грубые и холодные гуморы. Таксофилос? Да. И вы же знаете, сэр, что я хочу не учиться, отправиться на войну, применить на деле свое мастерство во владении луком. Признаюсь, что на мой взгляд, мастер хобби совершенно справедливо вам в этом препятствует. Когда в пятницу вы поедете в Портсмут, встретитесь ли там вы с вашим другом, капитаном Стрелков? Надеюсь на это. Мы с Дэвидом тоже отправляемся туда, чтобы посмотреть на корабли и на солдат. А скажите, не был ли среди этих лучников моих ровесников. Мне случалось видеть в ротах, проходивших по Порцмуской дороге, и тех, кто на вид казался моложе меня, я подумал о Томе Левеллине и покачал головой. По правде сказать, мастер Хью, самый молодой рекрут из тех, кого мне доводилось встречать, был примерно на год старше вас. Крепкий такой парень. На мой взгляд, у меня достаточные силы, и мастерства, чтобы отправлять каленые стрелы в сердца французских захватчиков, да пошлет Господь мор на их головы, с чувством проговорил Кертис. Должно быть на моем лице отразилось удивление, так как он покраснел и склонил голову, потирая одну из рябинок. Парнишка вдруг показался мне весьма ранимым и уязвимым. Он вновь посмотрел на меня. "А скажите мне, сэр, мастер Дирик друг вам?" Говорят, что адвокаты соперничают в суде, но в жизни дружат. Иногда так случается. Но мы с мастером Дириком ни в коем случае не друзья. Юноша кивнул. Это хорошо. Он мне не нравится. Но в этой жизни сплошь и рядом приходится общаться с теми, кто нам не по вкусу, не так ли? Горько усмехнувшись, он добавил: "Время идет, сэр. Я не вправе задерживать вас". Быть может, После моего возвращения мы сумеем поговорить о таксофилуции и других ваших книгах. Полностью овладев собой, Кью снова взглянул на меня. Да. С удовольствием. Буду с нетерпением ждать новой встречи. А теперь позвольте откланяться. Я оставил его, сжимающим в руке крестик Эммы. Продвигаясь по дороге дальше, я припомнил слова Абегай говоривший, что предстоящая охота ее пугает, и ответ мужа, заявившего, что он не в состоянии больше терпеть одиночество. Чего же они боятся? Нет ли здесь какой-то связи со вчерашним выстрелом в нас с Джаком? Вне зависимости от того, что именно столь тщательно скрывали в Хойленде, я ощущал, что Хью известна, по крайней мере, часть тайны. Затем мысли мои переключились на сфару, хоббоем с деревенскими жителями. Тут как раз не было ничего необычного. Лэндлорды сплошь и рядом пытаются отобрать общинные земли для собственных нужд. Мне не раз доводилось сталкиваться с подобными процессами в суде палаты прошений. Типична была и политика селян, ими руководили мелкие землевладельцы, подобные Эттису, а некоторых бедняков удавалось застращать до того, что они добровольно продавали свои наделы владельцу поместья. К тому времени, когда я добрался до поворота на Рольсфуд, солнце уже поднялось достаточно высоко и стало жарко. Я рассчитывал увидеть перед собой жалкую провинциальную колею, однако дорога на Сасекс содержалась в порядке. Проехав около мили, я ощутил запах гари и вспомнил тех углежогов, что попались нам по пути на юг. Справа от меня дорога через высокий откос уходила в лес. Из любопытства я направил по ней коня. И через несколько сотен ярдов выехал на лужайку, на которой находилась некое похожее на улей, невысокая в рост человека, обмазанное глиной сооружение, из отверстия в крыше которого курился дымок. Про галину занимали груды хвороста. На груди земли сидели двое молодых людей, которые, увидев меня, поднялись. Уголь жжёте? спросил я у них. Да, сэр, кивнул один из этих парней. Лица обоих были черны от копоти. Обычно летом мы не работаем, однако в наши дни древесного угля не хватает. Насколько я понимаю, сейчас повсюду льют пушки, заметил я. Так это на востоке, сэр. Однако и для маленьких литейных мастерских в западном Сассексе сейчас находитса уйма работы. Война приносит хороший доход, заметил его приятель. «Но только не нам. Я направляюсь в Рольсвуд, сказал я. Насколько я знаю, там раньше была плавильня, которая потом сгорела. Ну, это было давно. Сейчас там железо не делают, ответил первый углежог и немного помолчав предложил: "А не хотите ли выпить с нами пивка?" Спасибо, но нет. Я должен торопиться, отказался я. На лицах углежогов отразилось разочарование, и я подумал, как должно быть скучно этим людям работать здесь вдвоем возле одной единственной угольной печи. В Рольфсвуд я приехал в четвертом часу дня. Местечко оказалось куда меньше, чем я ожидал. На главной улочке насчитывалось лишь несколько хороших кирпичных домов сменившихся дальше бедными хижинами. Извилистая дорожка вела к мосту через узкую речушку, а потом по полю к старинного вида церкви. К счастью, на главной улице обнаружилась весьма внушительная гостиница. Мимо меня проехали две телеги, груженные свежесрубленными сучьями, которые источали запах древесного сока. Я спешился возле гостиницы, где для меня нашлось достаточно уютная комната, после чего, на ходу додумывая историю, способную объяснить мой интерес к событиям давно минувших дней, спустился в зал, чтобы попытаться раздобыть нужные сведения. В гостиной было пусто, если не считать старика в одиночестве сидевшего на скамье. Возле него на полу лежал крупный гончий пес, лаймер, поднявший свою тяжелую голову, чтобы печально посмотреть на меня. Подойдя к прилавку с окошком, через которое раздавали еду и напитки, я попросил у пожилой женщины кружку пива. Ее полное морщинистое лицо смотрело на меня из-под чипца вполне дружелюбно. Я единым духом осушил кружку, так как меня мучила жажда. «Издалека приехали, сэр, спросила женщина. Из подпортсмута. Это ж целый день в дороге. Моя собеседница удобно оперлась руками о прилавок. "И какие там новости? Говорят, что приезжает король?" "Я об этом также слышал. Только в самом Портсмуте я не был. Я лондонский адвокат и занимаюсь делом в одном из имений к северу от Портсдаунхилл." "И что же привело вас в Рольсфуд?" "Один мой лондонский друг полагает, что здесь могут жить его родственники. Я обещал ему заглянуть сюда и проверить. Служанка посмотрела на меня с интересом. Должно быть, вы очень хороший друг. Подобное путешествие не совершишь ради первого встречного. А как фамилия его родных? В Фетиплейс. От старой тетки мой приятель слышал, что здесь у них была железоплавильная мастерская. «Все это было до да прошло, и были поросло, сэр, осторожно проговорила местная жительница. Да, мастерская сгорела лет двадцать тому назад, а мастер Фетиплейс и один из его работников погибли. Я примолк, как бы впервые впитывая в себя эту новость, а потом продолжил расспросы. А семья у него была? Он был вдовцом. У него имелась дочь, жизнь которой сложилась еще более печально. Когда вспыхнул тот страшный пожар, бедняжка потеряла рассудок. И ее увезли, как я слышала, в Лондон. И если бы только об этом знал мой друг. Он лишь недавно случайно услышал о том, что у него могут быть родственники в Сассексе. Дом в Этиплейсов и их землю, на которой стояла домница, купил мастер Батрес, наш мельник. Вы проехали мимо его дома на главной улице. Это тот самый, у которого на дверных косяках вырезаны красивые зверушки. Батра стало быть купил имущество, отметил я про себя. Интересно, а кто все это ему продал? По закону дом должен был отойти Келен, а других фетиплейсов в окрестностях нет, уточнил я. Нет, сэр. Мастер Фетиплейс был родом откуда-то с севера графства. Он явился сюда, чтобы завести здесь литейное дело. Выглянув из своего окошка, женщина окликнула старика: Эй, Уилф. Этого джентльмена интересует литейная мастерская фетти Плейса!» Одинокий посетитель зашевелился, а служанка шепнула мне. Уилф Харри работал там. Теперь он бедный старик, так что купите ему пиво, и он расскажет вам все, что знает. Я улыбнулся и кивнул ей. Благодарю. Принесите еще два пива, пожалуйста. Взяв кружки, я перебрался к старику. Когда я поставил перед ним одну из них, он закивал в знак благодарности и принялся внимательно изучать меня. Этот человек был уже преклонного возраста, почти полностью лысый, лишь с несколькими растрепанными волосками на темени и в старой рубахе. Загорелое лицо его изборождели морщины, но голубые глаза светились ясным умом и живым любопытством. Его пес вильнул хвостом, вне сомнения рассчитывая на объедки. «Так вы хотите узнать то, что мне известно о фите плейсах, сэр?" Он повел рукой вокруг. "Я слышал весь ваш разговор с мамашей Бел. Может, я и стар, но слух мне еще не отказывает". "Рад за вас", улыбнулся я ему. "Моя фамилия Шардлейк. Так вы работали в плавильне? Я провел с мастером в эти плейсом 10 лет до того, как случился пожар. Неплохой был хозяин. Харидан сумолк, на мгновение погрузившись в воспоминания. Работа была тяжелой. Приходилось грузить в печь руду и уголь, следить за ходом плавки через трубу. При чистое не даст соврать, бывало, заглядывал туда и глаза едва не плавились от жара. Потом надо было вываливать крицу в очаг, я вновь словно бы услышал голос Элен. Бедняга, он был целиком охвачен пламенем. Уилф смолк и нахмурился, заметив, что я думаю о своем. — Простите мою рассеянность, сказал я. Прошу вас, продолжайте. А что это была за мастерская? Из тех, что называют домницами? старик ивнул. Да, небольшая, хотя мехи приводились в движение водой. Мастер Феттиплейс пришел в Рольсвуд еще совсем молодым человеком, но к тому времени он уже успел хорошо заработать на железе в Восточном Сассексе. Там есть выход железной руды, хотя и небольшой. Мы ведь находимся на западной границе Вилда. Мастер Феттиплейс купил также небольшой лес, чтобы было из чего сжечь уголь. Здесь протекает и река, поэтому на свои деньги он перегородил реку устроил мельничную запруду и возвел печь течение воды вращало колесо, которое приводило в действие мехи Вы понимаете, сэр? Да. Железную руду привозят сюда из места, расположенного чуть выше по течению, где находится выход железного камня. Ее помещают в горн вместе с углем. Железо выплавляется из руды и капает на дно. Это понятно? Вновь спросил рассказчик на манер школьного учителя. Думаю, что да. Еще пиво? предложил я ему. Хариданс самым серьезным образом кивнул. Благодарю вас, сэр. Я принес еще пару кружек, поставил их на стол и продолжил расспросы. Ну и что же, мастер Феттиплейс, преуспел? Уилл в печально качнул головой. Уильям Феттиплейс был неизудачливых. Рольфс, Вудская плавильня. Никогда не процветала. Руда, качеством не отличалась, а с появлением новых дутьевых печей. Цена на уголь взлетела. Потом умерла его молодая жена, которую он боготворил. А в конце концов он и сам погиб в огне вместе с моим другом Питером Градвиком. Ох, и загадочная история, сэр. Проницательный взгляд Харри Данса был обращен ко мне. "Ну уж и загадочная", подначил его я. Вообще-то в подобных мастерских всегда существует опасность пожара, собеседник мой покачал головой. Так-то оно так, сэр. Однако это случилось летом. Лавильня даже и не работала, он наклонился вперед. Вот как было дело. Горн располагался внутри ограды, во дворе, окружённом деревянной стеной. Двор был частично перекрыт за исключением самой середины, там Очень жарко, когда печь растоплена. Так вот внутри стало быть находилось здание с горном в одном конце и мехами, соединенными с водяным колесом. Оставшаяся часть двора использовалась как склад руды, кокса и строительных материалов. Это такая небольшая домница, оборудованная по старинке. У мастера в эти плейсы не было денег на сооружение дутьевой печи. Работников всего несколько человек. Летом мы обрабатывали свою землю, а зимой плавили железо. Понятно? Да. Кому-то приходилось находиться там летом, принимать поставки руды и кокса и укладывать их на хранение до зимы, а также приглядывать за запрудой и колесом. Обычно этим занимался Питер, который жил совсем рядом. Дело было в том самом году, в 26, предшествовавшем Великой дороговизне, когда дожди погубили урожай. Тот август выдался холодным и ветреным, что твой октябрь. Вы начали рассказывать про пожар, напомнил я старику. Тот наклонился ко мне так, что я ощутил его теплое, пропитанное пивом дыхание. В то Питер жил возле печи. Жена старая и злобная Ехидна выставила его из дома по той причине, что он где слишком много пьет. Наверное, так оно и было, но суть не в этом. Питер попросил у мастера в разрешение какое-то время пожить возле горна, и тот согласился. В домнице имелась небольшая груда соломы для ночлега. Зимой мы нередко ночевали там, но в ту ночь, кроме Питера, внутри никого не было. Отхлебнув пиво, Уилф распрямился. Ах, сэр! До сих пор горько вспоминать, он вздохнул. Пес посмотрел на хозяина и негромко тяжкнул. Тем вечером, в девять часов, я находился дома, здесь в городе, продолжил Харриданс свой рассказ. И вдруг в мою дверь забарабанил сосед с криком, что мол кузня горит. Я выскочил на улицу, люди уже бежали к лесу, Приближаясь к печи, можно было увидеть пламя уже из-за деревьев, от огня побагровел сам мельничный пруд. Это было ужасное зрелище. А когда я добрался туда, пылало все сооружение, снизу до Понимаете, там вообще все было из дерева. Элен Феттиплейс потом обвиняла Питера. Она говорила, что он якобы зажег огонь, чтобы согреться, и это послужило причиной пожара. Элен? Это... «Это дочь Феттиплейса?» мне приходилось изображать незнание. Да, правильно. Элин осталась единственным свидетелем. Они с мастером Уильямом отправились на вечернюю прогулку к плавильне. Ее отец хотел удостовериться в том, что партию руды уже привезли, и обнаружили возле костра пьяного Питера. Мастер Фиттиплейс закричал на него. Тот вскочил и каким-то образом коснулся огня, отчего одежда его загорелась. Графвик повалился на солому, и она тоже вспыхнула. Вокруг была уйма угольной пыли, и в результате занялась вся плавильня. Питер и мастер Феттиплейс сгорели заживо. Сумела выскочить только юная Элен. Однако пожар этот лишил ее разума, совершенно лишил. бедняжка не смогла даже присутствовать на дознании. Помню, как зачитывали ее показания. Я вспомнил, как Элен кричала: Я видела, как расплавилась, почернела и лопнула его кожа. Он попытался встать, но упал. «Но на этом моя работа в плавильне и закончилась, проговорил Уилф. И моя, и еще дюжины людей. Домницу так и не восстановили, поскольку она не приносила достаточного дохода. Руины ее до сих пор видно в лесу. На следующий год случился неурожай, и нам пришлось пережить трудные времена. Она накинул взглядом пустую гостиную. Питер Гратвик был моим лучшим другом, сэр. Сколько раз мы в молодости сиживали там ночами и выпивали. А вы не знаете, куда девалась дочь Феттиплейса, спросил я. В ту ночь, когда случился пожар, Элен прибежала к местному священнику, старому Джону Секфорду. Он до сих пор служит тут викарием. Разум оставил ее... Она потом ну ни в какую не хотела выходить из дома Викария. После расследования бедняжку увезли прочь, говорят, к родственникам в Лондон. Неужели ваш друг так и не встречал ее?» — спросил Хариданс с любопытством. Нет. Я подумал, что услышал не совсем то, что ожидал. В этой повести не было никакого насилия. А это Элен, какая она была из себя? задал я еще один вопрос. Довольно хорошенькая. Тогда ей только-только исполнилось девятнадцать лет, избалованная отцом девушка, обо всем имеющая собственное мнение. Кто ж думал, что Элен уготована столь печальная судьба? Ведь незадолго до пожара поговаривали о ее свадьбе. из за кого же она собиралась замуж? За мастера Филиппа Уэста. У его семьи есть земли в нашем краю. После пожара он отправился служить Записался в королевский флот. Полагаю, что коронер вынес заключение о смерти в результате несчастного случая. Именно так, сэр, кивнул Уилф, но потом вдруг возбужденно выпалил: "А я недаром назвал тот пожар загадочным. Ох, не все там было чисто. До сих пор не понимаю, почему сам мастер Феттиплейс не сумел выбраться из огня. Если бы меня пригласили на дознание, Я бы задал им пару вопросов. но меня не позвали. Мастер Квинтин Придис поторопился с завершением расследования. Я насторожился. Придис? Глаза моего собеседника сузились. Вы его знаете? Только по фамилии. Он представляет в Хэмпшире Сиротский суд. Тогда он был в Сассексе одним из корнеров. А мисс Феттиплейс не рассказывала, как получилось что ни ее отец, ни ваш друг не сумели спастись. Ну, вроде бы одежда Питера вспыхнула, и каким-то образом огонь перескочил на мастера Уильяма, так она сказала, и её свидетельство было единственным. Плавильня погибла, и от бедного Питера или мастера Фети Плейса не осталось ничего, кроме обгорелых костей. А вы точно не знакомы с Квинтином Приддисом, сэр? Теперь в глазах Хари Данса появилась тревога. Никогда с ним не встречался, заверил я собеседника. Мне пора идти, вдруг заявил старик. Жена наверняка уже заждалась. А долго ли вы пробудете в Рольсфуде, сэр? Завтра утром уезжаю обратно. «Тогда счастливого пути. И спасибо за пиво. Пойдем, Цезарь. Мой новый знакомый поднялся, и собака последовала за ним. Вдруг Харидонс остановился, Повернулся ко мне и произнес. Поговорите с преподобным Секфордом. Здесь многие считают, что тогда кое-что осталось сокрытым, но больше я вам ничего не скажу. И с этими словами он поспешно вышел.